Глава 21 Ветер играл с моими волосами, немного растрепав прическу. Уже выбилось несколько прядей, но я ничуть не жалела, что отказалась от шляпы в пользу зонтика от солнца. Им можно отгородиться от вида короля, который самозабвенно ухаживал за принцессой. И кто бы мне сказал, почему так бесит, когда он трепетно целует ей кончики пальцев. С ней он такой галантный, воспитанный, не закидывает с хозяйским видом руку на грудь, не набрасывается с поцелуями, не спрашивая согласия. Я выругалась про себя, в который раз пообещав забыть и выкинуть из головы все, что между нами произошло. Если первое наше совместное пробуждение я смогла воспринимать с юмором, то все остальное нет. Он нарушил мое личное пространство своими поцелуями, лишил равновесия, и я ведь не бесчувственная. Мне неприятно, когда целуют по необходимости, Чувствуешь себя использованный, словно пресловутый носовой платок. Когда припёрло, воспользовались и тут же спрятали в дальний карман. Именно так король и ведёт себя со мной. И при взгляде на него с невестой я не испытываю ревности. Во мне бунтует чувство самоуважения, которое он попрал. Значит, она достойна деликатного обращения, а со мной можно не церемониться». Даже прекрасные пейзажи природы, мимо которых мы проплывали, не смогли вернуть мне чувство умиротворения и внутренней гармонии. Я злилась в первую очередь на себя, что позволило ему так со мной обращаться, что не одернуло и не поставила на место сразу. Но и меня можно понять, я растерялась, последний раз целовалась с мужчиной еще в прошлой жизни, до шрама. Я отвыкла, с того времени мужчины не проявляли ко мне эротического интереса. Только сейчас заново учусь флиртовать, чувствовать себя привлекательной женщиной и теряюсь, сталкиваясь с откровенными сексуальными домогательствами. «Ваш морс», — рядом со мной возник Роберт, протягивая хрустальный бокал. «Спасибо», — улыбнулась ему. Отчего особенно стало приятно? Он не забыл и о моих фрейлинах, привел с собой лакея с полным подносом напитков. Ничуть не жалела, что выбрала сегодня его общество. Он умел быть обходительным, ненавязчиво ухаживать и, что немаловажно, не переходя черты. Я не стала присоединяться к остальным дамам. Для их удобства соорудили навес от солнца, а под ним расставили мягкие кресла со столиками. Мы же с Робертом прогулялись, осматривая корабль, и остановились у борта. Если наклониться, то с ветром долетают освежающие мелкие брызги воды царапнула, когда и Элизабет с королем прошли на нос, и она, словно красуясь, со смехом раскинула руки. Ну, просто Титаник. Для полного сходства не хватало, чтобы Тим ее обнимал, но король ограничился лишь тем, что поймал руку принцессы и, целуя пальчики, что-то интимно сказал. Наверное, беспокоился о безопасности невесты. Ведь если сковырнется, уплывет из рук такой выгодный брак. Чтобы не наблюдать за их воркованием, я и отгородилась зонтиком, подставляя лицо солнцу. Вроде бы витамин D способствует выработке гормона счастья. В ваших волосах запутались искры солнца. Даже они желают вас развеселить. Вы сегодня так непривычно задумчивы, — заметил Роберт. Вас не укачивает? Подташнивает. Но только от взгляда на супруга. А вообще надо встряхнуться и не позволять всяким козлам портить мне настроение в такой хороший день. «Нет, просто наслаждаюсь красотой вокруг». «Тогда возьму на себя смелость пригласить вас на морскую прогулку на своей яхте, когда вы снимете с себя все обязательства. Только представьте морской бриз, бесконечная водная гладь и быстрый корабль понесет вас в любую сторону, куда вы соизволите указать пальчиком». «У вас есть собственная яхта?» — заинтересовалась я. «Да». Люблю море и то чувство свободы, которое оно дарит. Сбегаете от придворного этикета, поняла я. Там можно быть самим собой. Мне кажется, вы тоже не сильно любите условности и ограничения. На миг я представила себя с ним на яхте. Настоящее морское путешествие с заходом в разные порты и ночи, наполненные страстью. Вряд ли я буду спать одна. Но чем не способ распрощаться с девственностью? Этот лавелос точно знает, как обращаться с женщиной в постели. Вот только что будет с моей репутацией, когда об этом станет известно. Не хочется, чтобы несколько недель веселья перечеркнули всю жизнь. Много радости, если двери приличных домов окажутся для меня закрытыми. Разве у вас незамужние девушки могут принимать такие предложения, не бросив тень на свое имя? Если вы взойдете на мой корабль, в качестве моей невесты ваше имя останется незапятнанным. Невесты? От всей души изумилась я. А что вас так удивляет? Разве вы не видите, что я от вас без ума? А еще лучше, если в качестве моей жены. В наш медовый месяц я бы мечтала оказаться с вами на корабле, чтобы не делить ваше общество больше ни с кем. С неудовольствием закончил он, глядя поверх моего плеча. Оглянувшись, я увидела приближающегося принца Дамиана, его появление обрадовало, избавив от необходимости отвечать. Я была в замешательстве. С чего это такие серьёзные намерения? Мы же знакомы меньше недели. Во внезапную влюблённость не верила ни на грош. От этого ловеласа скорее предложение стать любовницей получишь, чем руки и сердце. Или он узнал о размере приданого, что меня ожидает. Пять миллионов — весьма лакомый кусок. «Стоит мне получить свободу, титул с землей и деньги, поклонники мигом набегут». Решил первым подсуетиться. Пусть сам Роберт и не бедный, но денег много не бывает, а тут еще и мной в качестве своей жены можно глаза королю мозолить, тонко играя на нервах. Вот только мне при дворе точно оставаться не хочется, а он родственник короля» но не буду пока сбрасывать его предложения со счетов. Что-либо обещать или раздавать авансы тоже пока не буду. Время покажет. Но найденное рациональное объяснение позволило не разгуляться воображению и сохранить спокойствие. Честное слово, я с этими мужскими выкрутасами точно как кисейная барышня рдеть от смущения начну. Один целует с наскока, второй уже на брачные узы намекает, хотя и от старых еще не избавилась. Веселая жить начала. «Личная жизнь бьет ключом. Главное, чтобы било не меня». На еще одного представителя мужского племени я уже смотрела настороженно. Если вспомнить, как мы расстались, то не знаю, чего и ожидать. Но, к счастью, пришел он по другому поводу. «Ваше Высочество, прошу присоединиться к нашему спору и выразить свою точку зрения, как человек, получивший разностороннее образование». «Это вы к чему?» Крейтен Соург, до того, как принять пост советника по образованию, долгие годы возглавлял столичную академию Лемасса и пришел к выводу, что высшее образование женщинам не требуется. Сейчас он ратует за проведение реформы, чтобы сократить количество мест, а лучше вообще открыть школы только для женщин, где будут преподавать домоводство. Спросил у ее величества, как обстоят дела с этим в Баркарии, и сел на своего любимого конька. Что ж, с интересом поучаствую в обсуждении данной темы. Не знаю, зачем принц хочет втянуть меня в общий разговор, но найду, что сказать этому советнику. К тому же прекрасный способ сбежать от Роберта и необходимости как-то отреагировать на его слова. «Поверьте, я не умоляю способности женского ума к наукам!» — донесся сильный, хорошо поставленный голос мужчины с благородной сединой на висках. А он не так уж и стар. Я что-то себе вредного старикашку представила, считающего, что место женщины быть беременной и у плиты. А этот худощавый мужчина выглядел за 50, но был подтянут с военной выправкой. Просто я имел возможность год за годом наблюдать, как даже самые способные адептки выскакивают замуж и бросают науку, рожая детей и посвящая себя ведению хозяйства. Так зачем учиться столько лет, занимая место не менее способных молодых людей, у которых больше возможностей проявить себя в науке и принести пользу своей стране? А я к вам привел принцессу Элисию. У нее на родине женщины и мужчины учатся вместе и получают высшее образование. Я думаю, всем нам будет интересно узнать, как решают у них эту проблему. Принц одним махом сделал меня центром внимания, и все взгляды скрестились на мне. Я замялась на мгновение и решила начать разговор с комплимента и признания заслуг. Приятно видеть, что пост советника по образованию занимает человек, посвятивший себя ему и прекрасно знакомый с данным вопросом и всеми подводными камнями. Сразу видно, что вы неравнодушный человек, Родеющий за развитие данной сферы И прекрасно осведомленный о ее проблемах Вставший при моем появлении, как и другие мужчины Советник поклонился Благодарю Принц подвел меня к креслу, усадил И сам занял место рядом За круглым столом с фруктами и закусками Собралось человек семь Королева при моем появлении оживилась и смотрела с интересом Вроде не против, что я присоединилась к их компании Насколько я поняла у вас, к примеру, есть умная, способная и подающая большие надежды адептка, но родители решают устроить ее брак, а супруг против ее дальнейшей учебы считая, что женщине лучше заниматься домом и детьми. Спасибо, если разрешит доучиться и диплом получить. В итоге образовывается новая семья, но мир науки теряет одно светило. «Я сталкивался с таким не раз», — кивнул мне советник. Думаю, что опыт моей страны не совсем применим к вам. У нас женщины обладают большими правами и не столь зависимы от родителей и супруга. Они имеют право сами решать, выходить им замуж или нет. А после учебы есть возможность найти рабочее место, где можно применить свои знания и самой себя обеспечивать. Хотя у нас образование ценится и уважается, и за решение учиться семья не лишает девушку поддержки. Меня слушали очень внимательно. Я рада, что вы видите проблему и привлекаете к ней внимание. Только, на мой взгляд, больше пользы будет, если действовать немного в ином направлении. Не лишать девушек возможности учиться, а наоборот, дать эту возможность и поддержать их в этом желании. В моей стране очень много женщин-ученых, совершивших невероятные открытия и прорывы в науке. Вы скажете, что их могли сделать и мужчины? Поспорю. Нашими учеными доказано, что мышление женщины-мужчины отличается. Там, где мужчина бьется в стену, идет напролом, женщина обогнет, найдет иной свой путь. Не давая способным женщинам развиваться, вы сами себя обкрадываете. Это все равно, что боевым, прекрасно заточенным мечом, ковырять цветочные клумбы, рыхля землю. Полезно для сада, но не для страны в целом. Советник не сводил с меня глаз, и я продолжила. «Я понимаю ваше разочарование. Вы столько лет как преподаватель затачиваете их ум, восхищаетесь успехами, а потом видите, как все это пропадает в туне. Так, может, лучше запретить принуждать к браку, пока девушки учатся, а после завершения учебы способных и перспективных направлять на работу, где они смогут проявить себя?» Ведь гениями рождаются не только мужчины, но и женщины. Недальновидно зарывать талант в землю. Лучше взрастить его и дать прорасти деревом, приносящим плоды. Тишину моих слов нарушил Дамиан. Он мне аплодировал, а потом весело посмотрел на советника. Я не обладаю вашим огромным опытом в данном вопросе, но, на мой взгляд, в словах ее высочества есть здравое зерно. Это менее затратно, чем строить женские школы, разрабатывать и утверждать программу обучения и при всём при этом закапывать талант в землю вместо того, чтобы получить плоды. А на мой взгляд, основное предназначение женщины — быть хорошей женой и матерью. Важнее подарить супругу наследников, чем заниматься наукой. Лучше оставить это сильным мужчинам. Прозвучал неожиданно женский голос. Я обернулась и увидела короля с принцессой, привлеченных нашим разговором. И чего она влезла? За дело, что меня слушают, и решила выпендриться, показывая, какая она хорошая. Не спорю, эта часть жизни важна. Но без образования женщине только и остается обсуждать с мужем здоровье детей, цвет шторы, фасоны платьев, скука смертная». «Не удивлюсь, если он начнет сбегать в клуб, где можно поговорить с умными людьми, обсуждая политику, котировку акций и научные новшества», — парировала я. С удовлетворением отметила, что на лицах мужчин промелькнули едва уловимые улыбки. Им это знакомо. «Мне кажется, гораздо лучше, если женщина — полноценный партнер супруга, чем беспомощное приложение к нему» когда она способна вести дела, если супруг в отъезде, проверить управляющего, чтобы не обкрадывал, просчитать, приносит семейные предприятия прибыль или убыток, быть в курсе научных новинок, разбираться, можно ли применить это в собственном хозяйстве и составить смету, во сколько обойдется модернизация. Как ни крути, разностороннее образование необходимо. Чужие люди никогда не побеспокоятся о твоих деньгах и благосостоянии лучше, чем ты сам. «Я бы не отказался от такой жены!» — воскликнул один из мужчин. «Сэкономил бы прорву денег на финансовых консультантах!» Все рассмеялись. Меня же порадовало, что Крейтон Соург выглядел задумчивым. Может, поймет, что даже если его адептки выскакивают замуж, то образованные женщины намного лучше глупышек. И все же, при всех достоинствах, «В вашей стране мужчины не спешат расхватывать умных и образованных женщин? Или вы уже были замужем до того, как попасть к нам?» Уколола меня Элизабет, намекая на мой отнюдь не юный возраст. «Вот же стерва с кукольным личиком!» И произнесла это с таким простодушным видом, словно ребенок, у которого на языке все, что на уме. После ее слов повисла тишина. «Нет, замужем я не была», — медленно произнесла в ответ. Просто еще не встретила мужчину, тронувшего мое сердце. А вступать в брак ради самого статуса замужней женщины не видела смысла. И образование здесь ни при чем. У меня на родине престижно окончить высшее учебное заведение. Дипломом гордятся. Он показатель образованности и интеллекта. Но и у нас есть глупышки, считающие, что учиться им ни к чему, лучше удачно выйти замуж, прикрывая этим свое скудаумие, И лень. Принцесса от моего ответного выпада ахнула, широко распахнув глаза и быстро-быстро заморгав, стараясь удержать навернувшиеся слезы. Теперь уже я почувствовала себя опытной стервой, обидевшей ребенка. Да еще король метнул на меня обозленный взгляд и тут же утешил невесту. Элизабет, принцесса Элисия сказала эти слова не в ваш адрес. Даже ваша красота не способна затмить ваш ум. «Интересно, это же каким образом он успел оценить ее умственные способности, сомневаясь, что проверял знания математики и других предметов?» «Да-да», — поддержала я, — «многим девушкам достаточно вообще быть просто прекрасными, чтобы радовать глаз мужчин своей внешностью. Вдохновленные этим, мужья и сами будут вести все дела, осыпая красавицу украшениями и комплиментами». Король наградил меня раздраженным, предупреждающим взглядом. «Ладно, молчу-молчу». Мне, кстати, вспомнилась Марина с бывшей работы, которую вместо меня повысил шеф. Ради её раздвинутых ножек он готов был платить ей больше, свалив все обязанности на меня. Я коснулась рукой щеки, радуясь её гладкости и отсутствию уродливого шрама, портившего мне жизнь. Самый ценный подарок Нуара после спасения жизни. Жаль только, что шрам из души он не уберёт с такой лёгкостью. «Надеюсь, я ответила на ваши вопросы». Я встала с кресла. «Если вы не против, я еще немного прогуляюсь». «Позвольте составить вам компанию», — увязался за мной Крейтон Соург. «Я бы хотел задать несколько вопросов по поводу организации учебного процесса в вашей стране». «Отвечу с удовольствием», — отозвалась я. «С радостью покинуло высокое общество. Надеюсь, Элизабет хватит ума больше не цеплять меня». Зато с Крейтоном Соргом мы поговорили обстоятельно. Я рассказала ей о школах с 7 лет, об университетах, о стипендиях для студентов, чтобы поощрять способных, о грантах на научные исследования. Пусть от науки и отдалека, но имела общее представление, да и новости края уха слушала. А еще было интересно узнать, как все устроено в этом мире. Нас прервал подошедший Дамиан. «Давайте не будем говорить о делах в такой прекрасный день. Элисия, вы упоминали, что желаете осмотреться, попутешествовать. Как вы смотрите на то, чтобы поехать с нами? Будем рады, если вы посетите нашу страну». «Спасибо за приглашение, я подумаю». Я уже не сомневалась, что после развода мне придется делать ноги, чтобы не мозолить глаза королю и его молодой жене. Они уже оба на меня волком смотрят». Возможно, уехать на время в другую страну не так уж и плохо.